Обычно каждое воплощение имеет целью обогатить и развить недостающие качества, чтобы в конце концов явить мог человек полную симфонию качеств. Нельзя растить одну только ногу, руку или палец. Необходимо симфонии качеств. Часто условия жизни и часто очень трудны, даются, чтобы развить какое-нибудь определённое качество. дакое воплощение может показаться бесцветным, но оно нужно, ибо без синтеза качеств не может быть полнозвучности пламени духа. Поэтому учитесь всему и на всём, что даёт жизнь, застряйте способности духа. Жизнь ставит в условия нужды, быть может, не всегда приятные, именно для того, чтобы развить, укрепить и обострить недостающие свойства. С этим сознанием легче всего разрешать трудные жизненные задачи, не вздыхать, не сетовать, не жаловаться, не ожесточаться, но учиться надо всему и везде, чему жизнь позволяет.